Ошу. центрирование радости. Это очень простая техника, но вначале она кажется очень трудной. Если вы попробуете, вы найдете ее простой. Если вы не пробуете, а только думаете о ней, она будет казаться очень трудной. Эта техника такова: делать только то, от чего вы получаете удовольствие. Если вы не получаете удовольствие, не делайте этого. Попробуйте потому что удовольствие приходит из вашего центра. Если вы делаете что-то, от чего вы не получаете удовольствие, вы разъединены с центром. Радость проистекает из центра и ниоткуда больше. Так пусть это будет критерием, и будьте фанатиком этого. Вы идете по дороге, внезапно вы осознаете, что не получаете удовольствие от ходьбы. Остановитесь. Конечно, этого не следует делать. Я практиковал это в моей университетской жизни, и люди думали, что я сошел с ума. Внезапно я мог остановиться, и затем я мог оставаться в этом месте в течение получаса, пока я не начинал получать удовольствие от ходьбы снова. Мои профессора были так испуганы, что когда были экзамены, они могли посадить меня в машину и отвезти в университет. Они могли оставить меня у двери и ожидать. Дойду ли я до своего стола или нет. Если я принимал ванну и внезапно понимал, что не получаю удовольствия от этого, я прекращал. какой тогда смысл. Если я ел и внезапно осознавал, что не получаю удовольствия, я останавливался. И постепенно это стало ключом. Я внезапно осознал, что всякий раз, когда вы получаете удовольствие от чего-нибудь, вы центрированы. Удовольствие это как раз звук центрированности. Всякий раз, когда вы не получаете удовольствия от чего-то, вы вне центра. Тогда не заставляйте себя делать это. Это не нужно. Если люди думают, что вы сошли с ума, пусть думают, что вы сумасшедшие. За несколько дней вы на собственном опыте узнаете, как вы теряли себя. Вы делали массу вещей, от которых никогда не получали удовольствия. И всё равно вы делали их, потому что вы были приучены к этому. Вы просто исполняли свои обязанности. Так позвольте этому маленькому пониманию быть вашей атмосферой. Делайте только то, чего вы получаете удовольствие, иначе останавливаетесь. Вы читаете газету и на полпути внезапно осознаете, что не получаете удовольствия от этого. Тогда нет никакой необходимости делать это. Тогда почему вы читаете? Прекратите это здесь и сейчас. Таким образом будет налажено много контактов с вашим центром. И тогда вы поймете, что я имею в виду, когда повторяю вновь и вновь то, что вы ищете, уже есть в вас. Оно не в будущем. Оно здесь и сейчас. Оно уже существует.